Футбольный матч. На субтропической опытной станции зацветал Бамбук. Первые признаки цветения вызвали у Невской тревогу. Бамбук цветет раз в жизни, и после цветения умирает. Лапшин оставался спокоен. После случая на Копарче он редко разговаривал с Невской и за глаза отзывался о ней с пренебрежительной усмешкой. Тревога Невской казалась ему наивной. Цветение остановить нельзя. Бамбук все равно погибнет и волноваться глупо. Капитан пришел на станцию посмотреть на цветущий бамбук. Рука у него заживала, но еще была в перевязке. Чоп привел с собой елочку и Христофориде. На станции в деревянном светлом доме, где работала Невская, капитан застал Сёму. Сёма приехал в город за запасными частями для экскаватора и привез Невской записку от Габунии. Габуния приглашал Невскую и Чопа приехать в Чаладиды посмотреть канал. Окна стояли настежь, ослепительное утро и прозрачный ветер переливались в листве деревьев, вьющиеся белые цветы роняли на подоконник холодные брызги. Дыхание влажной земли, заросли и сладкий запах мимоз напомнили Чопу воздух Мадагаскара, где он стоял с эскадрой Рожественского, запах базаров, где от корзин с плодами кружилась голова. елочка с Христофориди убежали в заросли, Опытная станция была большим тенистым садом, полным чудес. Христофориди растирал в ладонях молодые листья лимонов и нюхал руки. Широкий дым струился к небу. В саду жгли прошлогоднюю листву магнолий. Христофориди придумал игру. Он был тигром, а елочка охотницей. Христофориди прятался в зарослях, рычал и жевал от бешенства листья, готовясь к чудовищным прыжкам. Он так увлекся игрой, что совершенно забыл о неизбежных неприятностях. Мать-старуха будет его пилить за плохую выручку. Опять придется выпросить у Чёпа полтинник, иначе старуха заест. «Каламера!» — рычал Христофоридий и дурел от горечи во рту. Он только что жевал листья камфорного лавра, и у него сводило скулы. Солнце лилось в заросли зелеными струями, как льется вода сквозь щели в шлюзах. Из земли сочился лекарственный запах корней. Фарфоровые листья рододендронов валялись в траве, как морские звезды. Бамбук шелестел лентами листьев, и этот шелест был больше похож на стеклянное щебетание маленьких птиц. Рваные листья бананов скрипели от тугого просачивания соков. Хвоя криптомерии пахла так крепко, как могут пахнуть только сто сосновых, покрытых желтой смолой кораблей. Эвкалипты повернули тяжелые, как бы запотевшие листья ребром к солнцу. Христофоридии их обходил. Под эвкалиптами нельзя было спрятаться, они не давали тени. Их листья всегда поворачивали серебром к свету. На казанлыкских розах христофориди поймал мохнатого жука. Жук очень сердился и густо гудел в зажатом кулаке. Христофориди показал его елочки. Потом они, прячась от взрослых, отодрали кусок коры от пробкового дерева христофориди на поплавки. Свет, тени, шорох листьев Капли росы, падавшие на смуглые руки, радостный шум моря и облака, поднимавшиеся прямо к зениту, как бриллиантовый пар, Все это наполнило Христофариде восторгом. Он прошелся колесом по аллее с азартными криками «Чистим, блестим, блестим, чистим!» и упал в заросли герани. Заполоманную герань могло здорово влететь, и Христофориде притих. Он взял елочку за руку и повел к дому, из окон которого доносились голоса. В доме спорили. Христофориди узнал голос лапшина. Он его не любил. Чистить лапшину его громадные красные туфли было сплошным мучением. Для них никак нельзя было найти подходящий по цвету мази. Калхида! Это вовсе не субтропики, говорил лапшин. Здесь годового тепла недостаточно для созревания многих тропических плодов. Чепуха! сказала Невская. Годовая сумма тепла для субтропиков 3000 градусов а в Калхиде она доходит до 4500 градусов. К чему этот дешевый скептицизм? С вами невозможно разговаривать. Вы всем говорите дерзости. Я извинилась перед вами за случай на копарче, Хотя я была целиком права. Не будем говорить об этом. Я ничего не понимаю в ботанике, — сказал Чоп, чтобы замять неприятный разговор. Невская улыбнулась. В растительной жизни все просто. Чтобы тропические плоды могли созреть, нужна определенная доза солнечного тепла в год. Не меньше тысяч градусов. Колебания температуры не так важны. С ними можно бороться. Обкуривать деревья дымом, в дыму всегда теплее. Обогревать нежные сорта грелками, укутывать на зиму рогожами. Главное, годовая сумма тепла. Мне странно, что Лапшин спорит, зная, что у нас тепла больше, чем достаточно. Я не спорю. Я только позволяю себе сомневаться. «Профессорские штучки», — Невская засмеялась. Ей пришла в голову шутливая мысль. «Давайте проверим. В Южной Англии с ее туманами и дождями совсем не холодно. Там годовая сумма тепла около 3000 градусов. Как вы думаете, есть в Южной Англии тропические растения?» «Нет, и не может быть», — ответил Лапшин. «Вот этот английский матрос», — Невская показала на Сёму. «Не будет врать. Он не понимает, о чем мы спорим. Пойдемте с ним в сад. Пусть он покажет, какие деревья из тех, что есть в нашем саду, он видел в Англии». Капитан перевел. Сёма оскалил крепкие желтые зубы. Ну, конечно, он был в Южной Англии на острове Уайт и постарается исполнить просьбу Миледи. Интересно, на какую сумму Миледи пошла с лапшиным напари? Вышли в сад. По дороге Чоп строго внушал Сёме, что в Советском Союзе неудобно произносить слово «Миледи». Сёма тотчас же с этим согласился и начал звать Невскую Камрад. Капитан удивился, что недавний фён совсем не тронул пышную растительность на станции. Невская показала ему на стены эвкалиптов и Чинар, спасший опытный сад от палящего ветра. Эвкалипт не боится Фена. Всем ошел по саду, засунув руки в карманы. Всем своим видом он показывал, что его матроса нельзя ничем удивить. Тропики. На острове Тринидад он бил лимонами стекла в кафе за то, что туда не пустили матроса негра. Он знал тропики. Он знал все гнусные перископы подводных лодок, вкус маисового хлеба Кровавые драки с полицией, футбольные матчи не на жизнь, а смерть, фальшивые морские документы, стачки и, наконец, большую молитву. Большой молитвой называлась плита из песчаника весом в полтонны. Этой плитой на парусных кораблях скребли для чистоты палубу. Впервые Сёма по-настоящему удивился в колхиде. Капитан Порта, ему по международным морским традициям надлежало ругать Сёму сквозь зубы последними словами, Взял его в свой дом и кормил его больше недели. На советских теплоходах в Патийском порту Сёма видел кубрики, где не хватало только цветов. Через семь дней его взяли на работу, и молодой инженер Габуния пожимал ему руку и говорил с ним как с равным. Больше всего Сёма удивляло, что в этой стране все говорили с ним как с равным, даже учёные-женщины. Сёма шёл по саду и насвистывал. Он увидел лук парей и улыбнулся ему, как старому знакомому. Он остановился около зацветшей заросли бамбука, далеко сплюнул и издал странный звук, похожий на щёлканье. "Крак! вот это дерево растет у нас на острове Уайт». «Бред!» — рассердился Лапшин. «Вы втравили меня в глупую шутку с этим матросом. Нечего сказать. Прекрасное научное доказательство». «Он прав», — сказала Невская. «На юге Англии есть целые заросли бамбука». Лапшин вспылил. «То воно, то эта женщина уличает его в невежестве». Тот снутри, это с бамбуком. Вы напрасно сердитесь, лапшин, сказала Невская примирительно. Хороший специалист может очень многое узнать по своей специальности от людей, которых он считает невеждами. Будьте осторожны. Лапшин махнул рукой и ушел в лабораторию, где он вел работы по микроклимату. Невская тоже отправилась работать. Сёма попрощался, ему надо было спешить на поезд в Челадиды. Чоп остался с детьми. По болезни ему дали двухнедельный отпуск, и он почти каждый день приходил на субтропическую станцию. Чоп стоял у заросли бамбука и качал головой. «Ясно, бамбук погибнет». Он вспомнил Японию и рассказал детям интересный случай в глухом японском порту, где его пароход грузил рис. На рассвете вахтенный матрос разбудил Чопа и сказал, что в городке что-то случилось, слышны крик и плач женщин. Чоп спустился на берег, похоже, было на пожар. Люди бежали на окраину города, мужчины ругались, женщины тащили за собой детей, зарева не было видно. Чоп пошел следом за всеми к бамбуковому лесу и увидел, что бамбук зацветает. Цветение началось ночью. Тогда Чоп впервые узнал, что бамбуковые леса связаны корнями в одно целое и гибнут после цветения на громадных пространствах. Для жителей городка и крестьян окрестных деревень бамбук был не только деревом для построек, но и пищей. Японцы едят молодые побеги бамбука. Цветение бамбука в Японии — одно из величайших несчастий. «Вот, ребята», — сказал Чоп, — «какое дело? Что не дерево, то новая сказка». Капитан забрал детей и пошел в порт. По дороге он зашел проститься с Невской. Она сидела за столом, засыпанным образцами семян. «Кстати», — сказал капитан, — «тот», — так он называл Лапшина, — «работает над микроклиматом. А вы что делаете?» Я выбираю лучшие сорта растений для колхиды. Растения разнообразны, как люди. Есть капризные, хилые, выносливые, зявки, Есть любящие много пить и ненавидящие сырость. Северяне и южане, жадные плодовитые, худые и толстые. Когда вы ходили в дальние плавания, вы, должно быть, очень строго подбирали людей. Так же и здесь. Сорт растений надо подбирать, как людей в экспедицию. Один дурак или слюнтяй может сорвать все дело. Сейчас я выбираю лучшие сорта эвкалиптов. «Вот это я!» — начал капитан, но не успел окончить. Отчаянные крики с улицы заставили его насторожиться. Христофориди выскочил из комнаты. Капитан прислушался. Кричали не то от восторга, не то от ярости. Ничего нельзя было разобрать. Капитан торопливо вышел за ограду. На поле перед субтропической станцией происходил футбольный матч. Играли по старому патийскому обычаю две команды, холостые против женатых. Это придавало игре отчаянный азарт. Холостые издевались над женатыми. Женатые мрачно помалкивали, но при каждом удобном случае позволяли себе незаконный удар и били холостяков носком под коленку. Милиционер Гриша быстро установил порядок. Разбирательство того, что случилось, пошло спокойнее. Случились сущие пустяки. Сёма увлекся зрелищем футбола, ввязался в игру вместо форварда, растянувшего сухожилия, и забил женатым три гола. Тогда женатые подняли крик и потребовали переиграть весь матч. Кто-то кого-то ударил, кто-то кого-то обозвал бродягой. Чоп подошел к Семе, сжал его за локти и вывел из толпы. От Семы несло жаром и пылью, он дышал как запаленная лошадь. Мистер Берлинг сказал капитан с яростной вежливостью: "А не кажется ли вам, что вы пропустили единственный поезд в Челодиды и что у нас в Советской России умеют вовремя работать и вовремя играть в футбол?" «Я за вас поручился перед Габунией, и мне стыдно». У мы покраснела шея, Нам что-то невнятно пробормотал и свернул в первый переулок. За углом он остановился, закурил, подумал и решил двинуть в Челадиды пешком. К утру он уже надеялся быть на месте. Невская увлеклась работой над семенами эвкалипта. У нее на столе лежало все будущее колхиды, мелкие зернышки, добытые за океанами, хранившие в себе изумительные, почти чудесные свойства. Запахи, целебные соки, твердую и вечную древесину, красоту цветений и горечь виданий. Невская читала в поте несколько статей лапшина по ботанике. Чтение их вызвало у нее головную боль. Этот человек не понимал главного. Он ковырялся в мелочах с нудной аккуратностью аптекаря. Он не видел будущего и не понимал жизни растений, а их, по мнению Невской, надо было любить и знать как людей. Лапшин боялся смелых мыслей и свободного обращения с материалами. Он был точен там, где это было не нужно. У него не было творческого воображения. Вообще, это был тип ученого-ремесленника, отживающий тип специалиста одиночки. Писал он длинно и скучно, говорил еще скучнее со всеми знаками препинания, тем выхолощенным языком, какой среди старых ученых считался признаком высокой культурности. На людей, не обладавших такими же знаниями, как он сам, Лапшин смотрел свысока, и при каждом удобном случае подчеркивал их ничтожество. Когда Невская прочла статьи, Лапшин спросил ее, что она о них думает. Невская вместо ответа принесла на следующий день томик Пушкина и показала Лапшину одну фразу из его писем. «Вдохновение нужно в геометрии не меньше, чем в поэзии». Лапшин промолчал. Работая над семенами эвкалипта, Невская подумала, кто бы мог лучше всего написать об этом прекрасном дереве. Кто бы мог изучить так же, как она, все 200 сортов этого дерева жизни и раскрыть перед читателем громадный мир его необычайных свойств? Это был труд, о котором Невская мечтала уже давно. Эвкалипт Невская считала самым ценным из тропических растений. Недаром его прозвали «алмазом лесов». В Колхиде за два года эвкалипты вырастали в семиметровые мощные деревья. Рост их шел с фантастической быстротой. Старые эвкалипты достигали головокружительной высоты в 150 метров. Так же мощно, как вверх эвкалипты росли в толщину. Недавно Невская измеряла годовые слои на пне эвкалипта. Годовых слоев тоньше 3 сантиметров она не нашла. Это дерево почти пугало странной силой жизни, богатством, размахом, разнообразных и ценных качеств. Невская знала, что один пятилетний эвкалипт дает древесины больше, чем наши двухсотлетние ели и пихты. Временами даже невская это казалось неправдоподобным, но это было совершенно точно. Древесина эвкалипта считалась неразрушимой, она не гнила, в ней никогда не заводились насекомые и жуки-точильщики, сваи из эвкалипта в морской воде через 13 лет оказывались такими же свежими, как и в первый день, когда их забивали. Шпалы из эвкалипта держались вдвое и втрое дольше обыкновенных шпал. По крепости эвкалипт превосходил дуб и черный орех, Невская вспоминала рассказы Чопа о парусниках с эвкалиптовыми мачтами. Страшные штормы сороковых широт, эти «штормы» называются у моряков гремящими, мачты из эвкалипта ни разу не скрипнули ни на одном корабле. Они только звенели и были так же стройны и вытянуты вверх, как и в полный штиль. Должно быть, самый точный измерительный прибор не мог бы обнаружить в этих мачтах прогиба. А мачты из сосны штормы сороковых широт срезали как бритвой москва вымощенная эвкалиптом как это было бы чудесно подумала невская листья эвкалиптов всегда повернуты ребрами к солнцу и потому в эвкалиптовых лесах нет тени эвкалипт лучшее дерево для осушки болот его очень тяжелое веское листва испаряет громадное количество влаги эвкалипт не боится фенов и дождей и растет на любой почве Малярийные комары не выносят эфирного запаха эвкалиптовых листьев. Эвкалипт убивает малярию. Может быть, поэтому в тропиках его зовут «деревом жизни». Стемнело. Невская подняла голову и посмотрела на ходики. Они скромно тикали в тишине маленького дома, взятого в плен морем растений. Было всего пять часов. Почему же так темно? Невская взглянула за окна. Сизая туча подымалась высоко над морем. В тяжелой духоте прогремел медленный гром. От тучи потянуло ветром блестящая почти черная тропическая листва, покрытая тонким слоем воска, зашелестела и заволновалась. Будет ливень, сказал за окном чей-то голос. В ту же минуту из тучи ударила исполинская ветвистая молния, как будто треснула и рассыпалась на тысячу осколков золотое стекло. Мгновенные бешеные огни сверкнули в зарослях лимонных деревьев. Невской показалось что это не блеск огней, а грозди необыкновенных ослепивших ее лимонов. Ветер влетел в окно, вздул занавески и снова умчался. Опять ударила молния, и явственнее, и гораздо грознее, чем раньше, прокатился под небом гром. Невская заторопилась домой. Ливень мог длиться сутки. Она шла по улицам, где уже хозяйничал ветер, и вспоминала первый удар грозы, Молния как будто показала ей будущую колхиду во всем великолепии ее золотых цитрусовых плодов. Дома Чоп сказал, что приближаются ливни, барометр падал. Ночь прошла без дождя, а утром Невская решила съездить в Челадиды. Она думала, что успеет вернуться до ливней.